Глава четвертая. Помадных дел мастер. Платье я отнесла в химчистку. Тетя потом вернет владелица вместе с коробкой конфет и бутылкой вина. Вещи собраны, я готова к отъезду. Напоследок мы с тетей шиком отпраздновали встречу в ресторане на берегу реки. Нарядились, и я сделала ей макияж по полной программе. Тетя смущалась, ругалась из-за якобы пустой траты моих денег. Но глаза блестели от счастья, особенно когда мы вышли на веранду ресторана с видом на подсвеченную фонариками реку. Несмотря на весеннюю прохладу, было уютное тепло. То ли от горячей еды, то ли от хорошей компании. — Балуешь ты меня, деточка! — проворчала тетя, шмыгая носом. — На себя бы деньги тратила. А я вдруг вспомнила наш разговор шесть лет назад, когда мы выбирали мне профессию. Что не придумаем, бюджетных мест мало. Да и кто бы меня взял на бюджетное с моей-то успеваемостью? А учиться хотелось. Так, деточка, скажи, о чем мечтаешь, а я помогу найти путь, — сказала тетя решительно. Я хочу работать с людьми. С людьми? Может, что попроще выберешь? Не сложилось у тебя с людьми в школе? Ты все расстраивалась, что тебя дразнили. Зачем и дальше мучиться? Шла бы ты по моим стопам чтобы работать для людей, но не лицом к лицу. Тетя почти сорок лет отработала поваром в заводской столовой. Я и сама знала, что с людьми непросто, выучила этот урок за школьные годы. Но я хочу что-то делать для людей, чтобы они счастливыми были. Так от еды самое счастье. И готовишь ты хорошо. Но раз не лежит к этому душа, то не мучайся. Какие у тебя таланты? «Фантазия волшебная, это точно. Но сказками не прокормишься. К тому же их записывать надо. Описались тебя никакой. Скажи, чего тебе хочется?» «Быть красивой. Ты и так красивая, но...» «Подожди-ка». Так и родилась идея. Мы обратились за советом. Кому же еще? Тетиной подруге. Та поговорила с любовником, который знает всех и вся и я отправилась учиться подальше от большого города с его такими же большими ценами. Для оплаты обучения тетя продала единственное, что у нее было, квартиру в центре города, доставшуюся по наследству. Все школьные годы мы жили бедно, не гроша лишнего, только козырная карта за пазухой, квартира. И ради меня тетя сдала свой единственный козырь, а сама оказалась у черта на куличках как выразился Егор. Я уговаривала ее не продавать, но она не послушала. У нее вдруг проснулся запоздалый материнский инстинкт, и она до сих пор компенсирует упущенное в ранние годы, когда я свалилась на ее голову, и она не знала, что делать с ребенком. И пусть мое детство было не самым простым, но выросло же, и все со мной хорошо. Однако, что не говорю, тетя чувствует себя виноватой. «Видимся мы не так часто, как хотелось бы. Обычно она приезжает ко мне в отпуск и на праздники. Рядом с моим домом красивое озеро, да и воздух чище, чем в большом городе. Так что для нее это отдых. А мне ее навещать труднее. В крохотной однушке мой надувной матрас еле втиснулся, да и в город возвращаться неохота. Тёте Тане 62 года, она работает два дня в неделю» и здоровье уже не то. Каждый месяц я присылаю ей деньги, она ворчит, но принимает. А я коплю на квартиру не для себя, для нее. Пусть крохотная, но чтобы была в центре города, где и магазины рядом, и музеи, и подруги ее. Это сейчас она еще может до электрички дотопать и толкаться сорок минут, а скоро и это будет слишком. «Не тратилась бы ты на меня, деточка!» Накопила бы себе на квартиру и жила в радость. И дочку заведи. Я вот детей не хотела, а как Бог тебя послал, поняла, что ошибалась. Люблю тебя как свою. Я и есть твоя. Чья же еще? Других претендентов нет и не надо. А я накоплю денег и глядишь, хватит на квартиру. Либо ты ко мне переедешь, либо я к тебе. Я перееду только когда у тебя детки будут. Это условие. Поставлено давно и обсуждению не подлежит. Тетя переедет ко мне только в случае очень уважительной причины, маленькой и крикливой. Детей у меня в ближайшее время не ожидается, это точно. Время от времени я хожу на свидание, но ни на что серьезное меня не хватает, даже на мысли. Мы с тетей шикуем до девяти вечера, позже не получилось, потому что у меня поезд в полночь. Я, наконец, рассказываю ей про благотворительный вечер не всю правду, а разбавленную нейтральную версию. Про наряды, машины, угощения и про аукцион. Про Никиту говорю только, что у нас ничего не выйдет. И Я вот что скажу, — заявляет тетя, глотнув шампанского. — Если ты Никите нравишься, он в любом городе тебя найдет. Если Никита меня найдет, я обращусь в полицию. Надеюсь, он не станет меня искать. Я не их поле ягода. Только в сказках золушка идеально вписывается в роль принцессы. А у меня так не получится. Да и принц оказался так себе, с душком. А, жаль. Тетя допивает шампанское и в которой раз смотрит в зеркальную поверхность оконного стекла. Посмотри, какие мы с тобой расфуфыренные красавицы. Жаль, что принц с душком, но голову не вешай. Принцы — народ приходящий. Один не подошел, другой найдется. Домой мы возвращаемся на такси. По пути развеселились настолько, что в голос пели песни о любви, дико раздражая таксиста. Он рад бы, наконец, от нас избавиться. Как только мы вышли, сорвался с места с визгом шин. Чуть деньги не забыл. Тетя вышла из лифта первой и, обернувшись, провозгласила. Я же говорила, что принц найдется. Вот и нашелся. У дверей квартиры ждет Егор. Как следует его рассмотрев, тетя открывает дверь. «Аля, мы с тобой как гордые и неприступные или пустим принца в дом?» спрашивает через плечо. «Мы гордые и неприступные, но этого принца так и быть пустим в виде исключения». «Тогда я чайник поставлю». На веселе после шампанского тетя напивает по пути на кухню. «А принц-то плечистый, видный». «Я принц», скептически интересуется Егор, скрещивая руки на груди. Только в самом извращенном понимании этого слова. «Проходи, если по делу». «По делу? Зачем же еще?» «Снова будешь читать нотации?» «Постараюсь держаться». «Как долго ты здесь ждешь?» «Долго. Еще час и поехал бы на вокзал. Ты мог узнать мой номер телефона у одноклассников и позвонить, сэкономил бы время» а я звонил весь вечер. Достав телефон из сумочки, я включаю его и вижу подтверждение слов Егора. Он звонил и не раз. «Извини, я отключила телефон. Что за дело-то? Мне нужна твоя помощь». В последний раз я слышала эти слова от Королева-старшего, и они привели меня на памятный благотворительный вечер. Повторения я не жажду. «Ладно, Егор, только быстро. Мне в одиннадцать на вокзал ехать». Егор заходит в единственную комнату и удивленно осматривается. Узкая кровать, на полу надувной матрас, минимум мебели. Еще бы ему не удивиться. Девушки из таких квартир не ходят на благотворительные вечера. Хоть это и тетина квартира, но моя не намного больше. Егор, очнись. Слушай, а почему твоя тетя назвала меня принцем? Это шутка такая, не обращай внимания. На кухне свистит чайник, и это дает возможность сменить тему. О принцах, хороших и разных, говорить не хочется. Ты чай будешь или кофе? Чай, если можно зеленый. Я люблю зеленый чай, но это дом моей тетушки, а она повар старой закалки, придерживается своих правил. Спасибо, хоть чефир в ведре не делает, как на работе. У нас выбор простой – чефир или кофе, других вариантов нет. Егор поводит плечом, и я выглядываю из комнаты. — Тетя Тань, сделай нам чай, пожалуйста. — Сейчас принесу. — Только вы там в приличном виде. Смеется она, повергнув меня в пучину смущения. Комната занята спальными местами, мы с Егором зажаты между ними, неловко глядя друг на друга. Тетя ставит сахарницу и чашки на подоконник и выходит из комнаты, прикрыв дверь. Напоследок... Бросает на меня выразительный взгляд и показывает большой палец. Видный и хорошо сложенный Егор произвел на нее огромное впечатление. Попал под определение принца не иначе. Как только он уйдет, тетя устроит допрос. На поезд бы не опоздать. Я выжидающе смотрю на Егора, а он на чефир в большой чашке. Молчит, словно решает, как ко мне подступиться. Ну или «Куда вылечай такой крепости, что после него только марафон бежать?» «Ты обиделась на меня за нотацию?» «Обиделась». «Не обижайся, я больше не буду лезть в твою личную жизнь. Я действительно пришел по делу». «У нас нет общих дел. Поговорим, будут». «Ты слишком уверен в себе?» «У меня есть для этого основания». «Так бы и огрела его по башке чем-нибудь тяжелым» но под рукой нет подходящих предметов надувной матрас не считается приступай ворчу у тебя всегда была буйная фантазия и я хочу ее позаимствовать фантазия конечно сколько угодно как услышала его слова сразу отлегло от сердца никаких благотворительных вечеров аукционов и прочих испытаний всего лишь просьбы что то придумать не иначе как подарок его жене жирафу чем могу «Помогу. Если сейчас не успеем, спишемся по почте». Говорю с улыбкой, вспоминая наш разговор на благотворительном вечере, когда Егор пытался до меня достучаться, а я волновалась о Никите. «По почте не получится. Это строго конфиденциальное дело. Ты знаешь, кем я работаю?» «Нет. Вчера ты отказался отвечать, потому что тебе было неинтересно». «Может, было, а может, нет. Теперь уже не узнаешь». Хочется показать Егору язык, чтобы не вредничал. Я работаю на отца, параллельно окончил институт. Математика? Экономика и финансы. Дальше не учишься? Я почему-то думала, что ты из тех, кто получает множество дипломов и степеней. Возможно, я поступлю в заочную магистратуру. Егор морщится, словно перспективы дальнейшего обучения его отнюдь не радуют. Однако речь не об этом. Ты знаешь, чем занимается мой отец? Правит глянцевой империей. Про империю ты загнула, но глянцевые журналы у нас есть, как успешные, так и не очень. Об этом разговор. Два года назад отец поручил мне журнал «Завтрашний финансист». Ты о нем слышала? Нет. Дурацкий вопрос. Я и финансы – это так же смешно, как я и журнал. Я не читаю и в финансах не разбираюсь. Отец подарил мне его на день рождения, решил испытать, на что я способен. Я все силу положил на то, чтобы перезапустить журнал. Слишком узкая специализация и консерватизм редактора сказались на рейтинге. Мы в корне изменили стратегию, целевую аудиторию, нашли новых фрилансеров и наладили связи с крупными банками. Ко второму году число подписчиков выросло на 600%. Я рассказываю об этом не ради хвастовства, а потому, что эта информация имеет отношение к просьбе. Как ты можешь управлять журналом, если у тебя нет специального образования и опыта? Так я же не редактор, а владелец. Я разбираюсь в финансах, определяю стратегию журнала и темы. Это мой журнал, понимаешь? Он часть бизнеса, но отвечаю за него я. Это самый кайф превратить то, что тебе интересно, в бизнес. Я нанял креативного молодого редактора, и у нас с ним сложился успешный тандем. Сначала я вообще ничего не знал про журналы. Потом изучил бизнес, нанял консультантов и потихоньку набрался ума разума. У редактора своя ответственность, у меня своя. Теперь журнал процветает, и я перестал ежедневно лезть в их дела и стал помогать отцу с остальным. Так вот, Егор делает глоток чиферя и заходится в кашля. Да уж, тетин чаек без должной подготовки пить опасно. Так вот, есть у нас один журнал. Слабенький, почти мертвый. Красота и дом. Тираж никакой, с популярными женскими журналами не сравнится. Отец собирается его прикрыть, даже продавать нет смысла. Мы специализируемся на мужских журналах – спорт, машины, финансы и прочее. С точки зрения бизнеса это разумно. Сохраняем фокус, завоевали свою нишу на рынке и удерживаем ее. Но сотрудники хотят оставить один журнал для женщин, для баланса и чтобы сохранить наши традиции. Отец поручил решение этого вопроса мне, и я надеюсь, что ты поможешь». От удивления я чуть не захлебнулась чаем. «Егор хочет позаимствовать мою фантазию для журнала?» Он сошел с ума. «Ты просишь меня помочь с журналом?» «Да». От его спокойного будничного тона, от неожиданной просьбы, сердце забилось сильнее. «Неужели он издевается?» Мне даже толком не прочитать чертов журнал. Егор помнит о моих проблемах с чтением и письмом. Он обо всем помнит, даже о раскрашенных кроссовках. Так почему предлагает такое? Ты просишь меня помочь с печатным изданием? Страницы, буквы, слова, чертовы запятые, тире? Да. Ты поможешь разобраться, что не так с журналом, и придумать новую тему. О чем писать, для кого, какие статьи. Мы уже провели опросы, собрали мнение экспертов и сделали анализ рынка. Мы с тобой посмотрим результаты, прочитаем. Прочитаем? Решим, о чем писать? Знаешь что? Уходи сейчас же. Слова звонкие, ломкие, почти крик. В груди горячо и больно, как ожог, будто чаем плеснуло. За что он меня так? Злоба и обида закипают, поднимаются смерчем внутри. Прикладываю ладонь к груди, прижимаю, стараясь удержать боль внутри. Я не ожидала удара ни от Егора, и не сейчас. Расслабилась, и он подошел со спины и ткнул в самое больное место. И предлагает такое, как издательство, журнал. У меня с детства в голове такие истории, что дух захватывает, и слова красивые, сложные, льются фразами, как музыкой. Но сделать с ними ничего не могу. Чтение и письмо для меня это невозможность в квадрате, и Егор об этом знает. Я давно похоронила эти мысли, и вот он пришел, чтобы надо мной посмеяться и подразнить, а это низко, подло, это жалит в самое сердце. За что? Я обидела его на благотворительном вечере. Он мстит. Он все обо мне знает, поэтому убьет больнее других. Жестокий. Тетя заходит в комнату, держа в руках вазочку с печеньем, и останавливается в дверях. Она слышала мои крики и от удивления не знает, что сказать. «Не надо печенья, Егор уходит», — показываю на открытую дверь. «Аль, пожалуйста, дай мне договорить». Егор пробирается между мебелью и опасливо протягивает руку, чтобы меня коснуться. Он встревожен и озадачен моей реакцией, почти истерикой, да и я сама... Еле с собой справляюсь. Надеялась, что старые раны зажили, но всего несколько слов, и нежная кожа треснула. Мне больно. Не трогай меня. Подожди, ты меня не дослушала. Я услышала достаточно. Тетя вертит головой, как на теннисном матче, от меня к Егору и обратно. Что он такого сказал? Спрашивает испуганно. Она видит, что я в гневе, И слезную обиду в моих глазах тоже замечают. Со школьных лет не помнит меня в таком отчаянии. Я попросил Алю помочь с журналом, и я не вижу в этой просьбе ничего предусудительного. Злой и обеспокоенный в равной мере, Егор встает между нами, загораживая дверь. — Альку? журнал? От волнения тетя запихивает в рот печенье, но говорить не перестает. — Так она же там ничего не сможет. Не читать толком, не писать. — Аля, хорошая моя, ты не обижайся. Твой знакомый наверняка не знает, какая ты. Объясни, он поймет. — Все он знает. — Это Егор Воронцов, помнишь? Мы в школе вместе учились. — Егорка? Тетя удивленно рассматривает изменившегося парня. — Умненький такой мальчик был. — Да, а теперь здоровенный дебил. — Не злись, Аля. Вон как напугала человека. Тетя улыбается и протягивает Егору печенье. «Писать и читать Али не сможет, но вдруг вам понадобится помощь визажиста?» – спрашивает с сомнением. «Нет», – отрезает Егор и добавляет чуть мягче. «Визажистов в редакции нет». «Тогда кем же Аля будет работать?» «Только если нарисовать что, или если вы терпеливый и сможете на словах общаться, то секретаршей». «Перед моими глазами взрываются красные тучи, разлетаясь в стороны брызгами ярости». Я ни за что не буду его секретаршей. Ты что говоришь, тетя Таня?» Гнев пульсирует во мне, поглощая всю энергию, всю мою сущность. Дойдя до пика и взорвавшись, она рассеивается так же быстро, как и появилась, оставляя за собой болезненную усталость. «Да и не смогла бы. Кому нужен полуграмотный секретарь?» Добавляю бесцветным голосом. «Уходи, Егор. Не надо такой жестокости». Я не заслужила. Выгонишь меня, даже не дослушав. Все, что надо, я уже услышала. Если ты хотел отомстить мне за вчерашнее, тебе удалось. А теперь просто уйди, пожалуйста. Не прощаясь, Егор выходит из комнаты. Мы с тетей остаемся наедине, растерянно глядя друг на друга. Когда хлопает входная дверь, мы вздрагиваем. Зря ты так. Он вроде как хороший парень. Выслушала бы его а то выгнала, как пса позорного. Даже печенье не взял на дорожку. Я забираю вазочку из ее узловатых пальцев и обнимаю тетю изо всех сил. Она обхватывает меня в ответ, ворча. — Ну вот, расчувствовались мы с тобой, как две клуши. Ты мне так долго наводила марафет, а теперь весь макияж расплывется от слез. И ты тоже хлюпаешь носом. Задел тебя, Егорка-то. Сильно задел. Самое сердце. Он знает, как я любила придумывать истории и как мучилась с чтением и письмом. Наверняка помнит, как меня дразнили тупой и дурой, как учителя ругались и как я расстраивалась и стыдилась. Егор все помнит. У него память, как у слона. Не знаю, почему он вдруг решил меня обидеть. Ничего плохого я ему не сделала. Пришел, помахал перед носом лакомым кусочком, который я и разжевать не смогу. Не то что проглотить. Зачем так поступать? А может, нравилась ты ему и до сих пор не остыл? Индюк он. Самый настоящий противный индюк. Таким никто не нравится. Только своя собственная персона. Помочь ему журналам – Это как безногому предложить участвовать в олимпийском забеге. Шш, тише. Моя хорошая, тише. Не расстраивайся так. Тетя поглаживает меня по спине. Горячие слезы обиды впитываются в ее желтый свитер пахнущий духами и домом, родным, любимым человеком, который никогда не обидит и не посмеется надо мной. Дождавшись, когда я успокоюсь, тетя отстраняется и смотрит мне в глаза без сочувствия, серьезным, задумчивым взглядом. Знаешь что? Погоди-ка судить. Я по телевизору видела, как люди без ног бегают. На протезах мчатся так, что ду захватывает. В инвалидных креслах волейбол играют, а незрячие с гор на лыжах катаются. Чего только не увидишь в наше время, вдруг и ты сможешь. Выслушала бы Егорку. Нет, я уже выбрала путь, у меня отличная работа. Ни о чем другом я и слышать не хочу. Так он тебе не работу предложил вообще-то, говоря, а о помощи просил. Это я потом наговорила лишнего про секретаршу, а Егору твоя помощь нужна, а ты? резко выдохнув я сажусь на кровать в груди вдруг образовалась холодная пустота словно я выдохнула гнев и обиду, а новые эмоции не пришли и пусто там давно уже пусто потому что старые мечты оказались обманом егор дернул за больной нерв вот я и взбрыкнула ослепнув от обиды даже не посчитала нужным узнать почему он просит о помощи именно меня. Тупую оборвашку. Я набросилась на Егора и выгнала его. Вот-вот, и -вот, еще как набросилась. Как гиена голодная. Цокая языком, тетя гладит меня по лицу, улыбается, но ее глаза полны печали. Ну и бог с ним, с Егором. Заключается вздохом. Раз он помнит тебя со школы, то знает, что чтение и письмо — это твое больное место. Надо было осторожней подступать. А он как ляпнул, так и напоролся. А раз сбежал, значит, пугливый. Нам таких принцев не надо. И правда не надо. Я тебе сейчас макияж сниму и нанесу питательный крем, чтобы кожа не сушила. Потом я уберу матрас. Я сама уберу. Тебе на вокзал надо. Если заняться делом, то можно забыть обо всем. О королевах, о провальной мечте и о Егоре, наступившем на мою мозоль, о которой я предпочитаю не вспоминать. Он подразнил меня недосягаемым. Надеюсь, он сделал это не со зла, но боль и обида все еще вибрируют во мне, и потребуется время и усилия, чтобы забыть. Мы с тетей направляемся в ванную, когда раздается трель мобильника. — Жду тебя около дома, отвезу на вокзал. Сообщение от Егора. — Значит, он остыл и решил подвести меня, чтобы помириться перед расставанием? — Нет уж. «Спасибо, но я доберусь сама». Ехать в машине намного приятнее, чем в электричке, но я не хочу видеть Егора. Не только из-за обиды, но и потому, что мне стыдно. Чтение и письмо – для меня больная тема. Из-за них меня как только не дразнили. А я с детства мечтала записать свои фантазии. Не зря классники вспоминали мои страшилки. У меня всегда голова ломилась от идей. Но рассказать – это одно, а написать – увы. А если кто другой написал, а мне прочитать надо, с этим тоже все не ахти как. Вот меня и переклинило, когда Егор предложил помочь с журналом. Знает же, как мне было плохо, видел мои слезы. Он и к нашей классной руководительнице лез советами, когда та меня к выпускным готовила. Меня тянули изо всех сил, чтобы я школьную статистику не портила, и вдруг с журналом ему помочь видителя. Анализ рынка, мнений экспертов, опросы. Мы с ним все прочитаем. Да-да, прочитаю, а потом напишу. Как же? Плохих слов на него не хватает. Звякнувший мобильник заставляет вздрогнуть. Без проблем добирайся сама, но учти, что твой чемодан у меня. Выскакиваю в коридор, где стоял собранный чемодан, и вижу пустое место. Вот же самодовольный наглец. Звоню Егору и слышу чрезмерно радостное. «Аль, какая приятная неожиданность! Верни мой чемодан. Я заявлю в полицию». Не заявлю, конечно, но и не такое ляпну со зла. Не забудь им сказать, что я страшный негодяй предложил отвезти тебя на вокзал, чтобы ты, хорошая девочка, не шлялась одна ночью. Такое поведение караются десятью годами лишения свободы, не меньше. Что мне сделать, чтобы ты вернул чемодан и отстал от меня? Выйти пораньше. Мы зайдем в кафе, выпьем чай с легальным количеством кофеина, в отличие от чиферя, твоей тете, и ты выслушаешь меня до конца. Потом я отвезу тебя куда захочешь. Я захочу на вокзал. На вокзал и отвезу. Я сбрасываю звонок и поворачиваюсь к тете. Та смотрит на меня блестящими глазами, и в них не осталось ни капли негодования. Она слышала наш с Егором разговор, и, похоже, принц реабилитировал себя в ее глазах. «Беги к нему», — приговаривает она, собирая домашнее печенье в кулек, на дорожку. Тетя Свята верит, что плохие углеводы способны решить все мировые проблемы. «Ну что, доволен собой?» остановившись около открытого окна машины я заглядываю внутрь довольным егор не выглядит выйдя из машины он берет меня под руку и усаживает на пассажирское сиденье не отпускает пока не пристегнусь чтобы не сбежала по пути сюда я видел кафе думаю оно еще открыто какое то время мы едем молча потом потеряв ладонью широкую шею егор бросает на меня косой взгляд напугал ты меня Гончарова. Так разоралось, что до сих пор в ушах звенит. Сегодня на нем белая футболка пола и джинсы. В них он выглядит привычнее и скромнее, чем на благотворительном вечере. Но теперь стали заметнее его отнюдь не мальчишеское тело, движение крупных мышц под футболкой, обтянутые джинсами сильные ноги. Югор стучит пальцами по рулю, и я смотрю на его от предплечья, на игру мышц, и вспоминаю тонкие, как прутки запястья, торчащие из-под рукавов школьной формы. Между нами ощущается дистанция, с двух сторон. От этого спокойнее, потому что расслабляться я не собираюсь, и Егору не советую. Мы знаем слабости друг друга, уже испытали друг друга в схватке, и теперь сохраняем вооруженный нейтралитет. Ты везешь меня в общественное место в надежде, что я не стану на тебя кричать? Думаешь, присутствие людей меня остановит? Только на это и надеюсь. Ладно. Договаривай, что там журналом. Нет уж. Сядем в кафе лицом к лицу. Тогда и расскажу. А то сейчас цепишься мне в лицо, и я съеду в кювет. Наивный. В кафе будет легче вцепиться, и присутствие свидетелей меня не остановит. Хотя надо признать, что я погорячилась с обвинениями. Не думаю, что Егор хотел намеренно надо мной поиздеваться. Иначе не стал бы дождаться меня настаивать и нервничать, как сейчас. Поглядывает на меня искоса, ждет подвоха и не знает, как ко мне подступиться. Несмотря на позднее время, в кафе на удивление людно. Парочки, завершающие свидание, сидят в обнимку по углам, одинокий старик читает газету. Несколько старшеклассников сдвинули столы и шумно что-то обсуждают. Я заказываю воду, очень кстати после шампанского. Егор берет эспрессо хотя и так кажется слишком бодрым. Положив руку на мое запястье, он легко сжимает. Его пальцы теплые, сильные, и мне почему-то легче от этого прикосновения. Прости меня, я ошибся. Набросился на тебя с предложением и не подумал, как ты это воспримешь. Ты всегда очень остро реагировала на все, что касается чтения и письма. Я должен был это предвидеть и объяснить по-другому. Егор пристально смотрит на меня. Просчитывает мою реакцию. Мое лицо не отражает никаких эмоций. Упрощать ему задачу я не стану. «Попробую еще раз», – вздыхает он. «Я прошу тебя о помощи, потому что мне нужна женская точка зрения. Против этого возражения нет?» «Есть. Ты возражаешь против того, что ты женщина?» «То, что я женщина, не значит, что я разбираюсь в женских журналах». Мы говорим в полголоса, но все равно на нас обращают внимание. Между нами слишком высокое напряжение, и это заметно издалека. Егор резко выдыхает. Ему надо чем-то занять руки, и он отодвигает чашку на край стола. В его большой руке она кажется кукольной. «Ну, у тебя и лопища, вырывается у меня. «У тебя даже к моим рукам есть претензии? Извини, как есть». Искры иронии в его глазах тут же исчезают. Итак, То, что ты женщина, не значит, что ты разбираешься в женских журналах. Да. Разве я что-нибудь говорил про журналы? Я пока что и слова этого не использовал. Итак, мы сошлись на том, что ты женщина. Претензии исчерпаны? Лапы у тебя действительно огромные. Кроме этой претензии. Исчерпаны. Отличный прогресс. Двигаемся дальше. Ты разбираешься в вопросах женской красоты. Косметика всякая, фальшивая дрянь. «Жиры, масла, да?» С трепетом в душе жду пояснения, что такое фальшивая дрянь. Накладные ресницы, ногти, не знаю, что еще вы накладываете, и знать не хочу. «А что за жиры?» Егор морщится, качает головой. «Не знаю. Где-то читал про жир. Его вкалывают куда-то или наоборот убирают. Может, рыбий жир. Я предпочитаю не знать, откуда он берется и зачем. Спокойнее буду спать». «Понятно. Продолжай». «Итак, что мы имеем? Ты женщина, и ты разбираешься в женских вопросах. Более того, ты профессионал. Лицо Егора расплывается в улыбке. Помадных дел мастер. Визажист». «Это я имел в виду. А теперь главное. У тебя невероятная фантазия. Помнишь, в походе рассказывали страшилки? После твоей у меня такие мурашки по спине бегали, что я до отбоя ерзал, все двигался ближе к костру» а Карпов описался от страха, только никому не рассказывай, ладно? Воображение у тебя запредельное. Когда школьную газету делали, все поражались твоим идеям и тайком записывали на будущее. Писарей у них полно было, а креативщиков мало. Кто придумывал самые необычные подарки учителям? Ты? Кого завербовали помогать с сайтом школы? Тебя? Одни заголовки чего стоили? От его слов мурашки по плечам и дышать трудно и жар в лицо ударил такой, что глаза слезятся. Словно давно забытая часть меня раскрылась и лежит передо мной, блестит, зовет. Все, что говорит Егор, правда. Меня слушали, просили о помощи, а потом снова дразнили, еще безжалостнее. Когда-то я жила фантазиями, но ткнулась в лбом в невозможное и иссякла, сдалась. А потом все это вытеснил Никита Королев. Егор следил за моими размышлениями, постукивая пальцем по столу. Он с детства во всем видит математику и сейчас просчитывает каждый ход, каждое слово, стремясь к победе. Я бы ни за что не стал, я бы ни за что не заставил тебя делать то, что тебе не по силам или то, что тебе не интересно. Егор говорит тихо, но достаточно убедительно, чтобы я поверила. Возможно, в будущем я пожалею о том что выслушала его, и прокляну себя последними словами. Вдруг он во мне разочаруется, вдруг я опозорю и себя, и его. А Что там с твоим журналом? Спрашиваю ворчливо. Я ищу новые идеи. Рынок перенасыщен, и конкуренты в разы сильнее нас. Консультанты посоветовали делать меньше рекламы, больше подарков, конкурсов и интервью знаменитостей, но это не помогло. Нужен другой подход, радикально новый. В какой журнал не загляну, везде одно и то же. Как увлечь мужчину, улучшить фигуру, избавиться от морщин. Как узнать, любит вас мужчина или нет. Это вообще что за ересь? Неужели кто-то всерьез думает, что любовь можно не заметить? Если человек любит, значит мир для вас перевернет. Тут и гадать не о чем. Егор вдруг замолкает и хмурится. Похоже, сам не понимает, с чего так разошелся. Прости, Аль. Когда я чего-то не понимаю, то злюсь. Ну так как? Поможешь мне с идеями?» Есть в его словах что-то настораживающее. Эмоции слишком сильные для обыденной темы. У Воронцовых журналов в избытке и целой медийной империи в придачу. А при этом Егор борется изо всех сил держится за умирающее женское издание и просит о помощи меня полуграмотную оборвашку, хотя на них с отцом работают десятки экспертов. Что именно я должна сделать?» Егор отвечает осторожно, словно ступает по битому стеклу. «У вас в салоне журналы есть?» «Да, клиенты листают, пока ждут». «А ты?» Я прикрываю рот ладонью, чтобы сдержать смешок. Но пугало парня да и коты, и он не знает, как ко мне подступиться. Я пролистываю журналы на досуге. Мне положено знать обо всех новинках. Так что да, я знакома с топовыми женскими журналами. Что ж ты тогда так возмущалась?» Начинает Егор обиженно, но тут же поднимает руки. «Извини, больше никаких обид. Полистай наш журнал, пожалуйста. Увидишь очевидные огрехи, скажи. Если согласишься с моим мнением, что красота и дом – это бледная копия других журналов, то подумай о новой теме». «Меня интересует все, что ты придумаешь, любые самые радикальные идеи». Покопавшись в брошенной на стол летней куртке, Егор достает глянцевый журнал и кладет передо мной, а сам отворачивается, наблюдает за бариста. Я смотрю на журнал, как на бомбу с вырванной чекой. Я и журнал, журнал и я. Это смешно до чертиков, ведь сейчас речь идет не о картинках, Егор знает меня как облупленную, поэтому непонятно, с какой стати он ко мне обратился. Темы для школьного сайта и стен газеты не в счет. То была ерундистика, а это печатное издание, журнал. Но фантазия у меня буйная, спорить не стану. Я еще не согласилась помочь, а в голове такое творится. Макеты обложек, новые темы, шутки, интервью под необычным углом. С журналами я знакома не понаслышке, клиентки любят обсуждать прочитанные и всякие новинки. Но никогда не смотрела на журналы со стороны издателя. А теперь Егор словно открыл дверь в моей голове, и фантазия вырвалась наружу, отказываясь залезать обратно. Набравшись смелости, пролистываю несколько страниц. Ничего крамольного не вижу, но глаз не цепляется за статьи или картинки. Средненько, скучненько. В нашем салоне этого журнала нет. Егор, с сожалением смотрит на пустую чашку, постукивает по столу. Такое чувство, что ему нечем занять руки и купировать волнение. Там отличная статья про калорийность продуктов. Я всерьез увлекся, даже придумал алгоритм подсчета калорий на основе стандартных блюд и размера порции. Попробовал на себе, и получилась высокая степень корреляции с изменениями в весе. Я делаю глоток воды, прячу за стаканом улыбку. Обсуждая женский журнал, Егор чувствует себя неловко, как Боров в посудной лавке. Но цифры ему сразу понравились, кто бы догадался. Отложив журнал в сторону, я смотрю ему в глаза. Извини, что психанула и сразу не выслушала твое предложение. Я сам виноват. Слишком прямолинеен, прости. Помни же, «Как ты злилась, когда просили помочь со школьной газетой. Ты думала, что они над тобой смеялись, а им без твоей фантазии было не справиться?» «Предположим, что дальше?» «Дальше все просто». Поиграв желваками, Егор скрещивает руки на груди. «Не иначе, как готовиться к спору?» «Я сниму тебя в гостиницу в центре, ты продлишь отпуск и останешься в городе. Я предоставлю нужные материалы и место для работы». Кафе пахнет мятой, людьми и улицей. Мне здесь нравится. Прибывающая вечерняя толпа слишком шумная для тишины моих затаившихся мыслей. Я взяла отпуск на две недели, так что могу задержаться в городе. Проблема только в том, что это затея — сумасшествие. Но как быть с тайным восторгом, гудящим внутри? Пусть ненадолго, пусть чуть-чуть, но я коснулась мечты, за которой не смогла, или не рискнула охотиться, которую отвергла. Даже если затея Егора закончится полным фиаско, терять мне нечего. Нельзя потерять то, чего ты не имела и за что никогда не боролась. Теперь, когда я успокоилась, мне приятно доверие Егора. Он пришел ко мне, потому что другие не смогли ничего придумать. Он верит, что я смогу. От этого внутри тепло. Солнечно. Весна. Журнал. Я буду знать, что сделала хоть что-то. Хоть раз рискнула по-настоящему. Я останусь жить у тети, а с остальным согласна. Егор выдыхает так резко, что я ощущаю его дыхание на губах. Отлично. В его глазах вспыхивают озорные искры. Я предложил гостиницу, чтобы тебе было к чему придираться. Живи где хочешь. Главное, Придумай мне что-нибудь интересное. Сможешь приезжать в центр? Я выделю тебе временный офис рядом с моим. Ладони зудят от волнения, и я потираю их, сжимаю. Почему, мне кажется, словно я подписалась на нечто большее, чем помощь с журналом. Купила кота в мешке. Огромного кота, размером с одного странного одноклассника. — Про деньги спросить не хочешь? — усмехается Егор. Так обрадовалась, что и зарплаты не интересует, а я и не собиралась спрашивать. Сложив перед собой руки, я наклоняюсь вперед. Егор настораживается, но не отводит взгляд. Я сама диктую плату, говорю четко. Интересно, во что ты себя оцениваешь? Дороже, чем ты надеешься. Я выложусь на все сто. Ничего выигрышного не гарантирую, но отработаю честно. Взамен? Взамен? Ты поможешь тете Тане. Договоримся на год, а потом я найду другой вариант. Чем ей надо помочь? Всем, о чем попрошу. Не бойся, я не буду звонить каждый день. Пару раз в месяц, а то и реже. Тетя зимой купила шкафчик, так я только вчера его собрала. Сама она не может, глаза уже не те, а в инструкциях не разбирается. Если она заболеет, надо будет завести ей продукты. У нее диабет и высокое давление. Раньше помогала ее подруга, но у нее самой здоровье не очень, и живет она далеко. Я бы забрала тетю к себе, но она отказывается переезжать. А, Егор хочет спросить про Никиту, но сжимает губы. Хорошо, договорились. Я ей помогу. Но это не оплата, а так, любезность. Я хочу тебе заплатить. Будем считать эту помощь оплатой». Тогда я буду уверена, что ты не забудешь и сделаешь. Когда это я успел, так плохо себя зарекомендовать. Прищуренный карий взгляд выдает обиду и неприязнь. Извини, но мне так проще. Пожав плечами, Егор подхватывает куртку и встает из-за стола. Проще так проще. Завтра сможешь начать? Смогу. Заеду за тобой в восемь. Не надо заезжать. Спасибо. Встретимся в твоем офисе. Он снова пожимает плечами и достает телефон, отправляет мне рабочий адрес. Возвращаемся к тете, спрашивает, выходя к машине. Получается, что так. Удивленная и сонная тетя Таня выходит к нам в подаренные мною пижаме с котиками и с наброшенным на нее халатом. Егор заносит чемодан в комнату и, попрощавшись, уходит. Деточка, хорошая моя, он что? «Тебя не отпустил?» — зачарованно шепчет тетя, на всякий случай держась за сердце. «Приютишь меня еще на несколько дней, тетя Тань? Егору и вправду нужна помощь?» Фыркнув, тетя шлепает меня по попе поясом от халата. «Приютить, понимаешь ли, как будто это не твой дом. Договоришься у меня. А ну, марш в комнату, а то на тебе лица нет от усталости. Я сейчас молочка согрею на ночь, чтобы лучше спалось». Шаркая тапочками, тетя идет на кухню, и оттуда доносится ее бурчание. «Помощь ему нужна, видите ли?» «Знаю я, что ему нужно. Заговорил мою деточку, хахаль бритоголовой, но она так просто не дастся. Она потреплет ему нервы, как положено. Кровиночка моя!» «Потреплю. Как же не потрепать? Уже начала».